Глава 22. Наполовину здесь, наполовину там. Оставалось два дня до окончания турне герцога и герцогини Сассекских по Южной Африке. Поездка единодушно была признана весьма успешной. Однако 2 октября в 19 часов 13 минут в групповом чате Сассекс Ройл Африка в WhatsApp появилось сообщение от пиар-службы супружеской пары. Текстовый чат был создан для того, чтобы сотрудники могли снабжать информацией о логистике около 25 аккредитованных репортеров. Здесь было расписание автобусов, время прибытия самолетов и тому подобное. «Всем добрый вечер. Доводим до вашего сведения следующую информацию», — гласило лаконичное сообщение, содержавшее ссылку на веб-сайт sussexofficial.uk. До этого момента никто из журналистов, чьей работой было следить за жизнью королевских особ, никогда не видел этого сайта, потому что он был создан буквально накануне. Для ознакомления предлагалось открытое письмо Гарри с приложенным к нему иском против Mail on Sunday. «К сожалению, моя жена недавно стала одной из жертв британской бульварной прессы, которая проводит кампании против людей, не задумываясь о возможных последствиях. «Абсолютно бесчеловечная атака нарастала в течение последнего года, на протяжении всей ее беременности и первых месяцев жизни нашего сына», говорилось в письме. «Эта не ослабевающая ни на день пропаганда наносит ущерб человеческому достоинству, особенно когда она является заведомо столь лживой и вредоносной. И хотя мы продолжали делать вид, что все в порядке, не могу передать словами, насколько больно нам было». В наш цифровой век выдумки прессы выдаются всему миру за истину. Сегодняшняя газета на завтра больше не превращается в упаковку для жареной картошки. В Британии рыба с картошкой традиционно заворачивается во вчерашнюю газету. В настоящий момент мы не можем повлиять на постоянные искажения фактов, и подобные издания ежедневно и ежечасно пользуются этим. В связи с этим мы запускаем юридический механизм, Процесс, который назревал много месяцев. Битва началась. Приложенный иск, поданный Меган, касался вторжения в личную жизнь, взлома баз данных и нарушения авторских прав. Речь шла о публикации в Mail on Sunday ее личного письма к отцу в августе 2018 года. Об этом не было объявлено отдельно, но на самом деле Гарри подал иски и против Сан и Миррор за предполагаемое незаконное прослушивание его голосовых сообщений в период между 2001 и 2005 годами. Обычно представители королевской семьи пользовались услугами адвокатов из Харбортул-энд-Льюис, но Гарри и Меган пожелали вести свои дела отдельно, подальше от наблюдателей из Букингемского дворца, где им советовали вообще не предпринимать никаких действий. Супруги наняли Клинтонс для него, и Шиллингс, ведущую британскую юридическую фирму по дефамации и случаям, связанным со СМИ, для неё. Юристы-герцогини, в том числе судебный адвокат Дэвид Шерборн, когда-то представлявший принцессу Диану, были готовы, составив внушительный список лживых и абсурдных публикаций, продемонстрировать общий характер присутствовавших в них искажений действительности. Вышло множество статей, в которых фигурировали фальшивые подробности реновации Фрогмор, включая несуществующий теннисный корт и студию для йоги, а также 500 тысяч фунтов, якобы потраченных на звукоизоляцию, и 5000 на медную ванну. В судебных документах юристы упоминали статью, в которой на Меган нападали за любовь к авокадо. Усматривать связь между тем фактом, что заявитель любит авокадо, угощает пришедшую в гости подругу тостом с авокадо и нарушением прав человека, убийствами и загрязнением окружающей среды, это в высшей степени неубедительно и может считаться преднамеренной провокацией. Иски членов королевской семьи против печатных СМИ не были чем-то новым. Еще в 1849 году принц Альберт учредил закон о конфиденциальности. Он был издан вследствие дела против владельца типографии, незаконно напечатавшего копии афортов, созданных принцем совместно с королевой Викторией. Принцесса Диана использовала этот прецедент в 1993 году против Daily Mirror, выдвинув иск за публикацию снимков из спортзала, на которых она предстала в купальнике и Легинсах. Ей удалось взыскать примерно полтора миллиона фунтов. Даже королева судилась с газетой. Это был иск против Сан за публикацию слитой копии текста ее рождественской речи в 1992 году. Однако выдвинутые Гарри и Меган претензии отличались от всех тех, что были известны в истории дворца. Во всяком случае способ сообщить о процессе оказался беспримерным. Подобного рода объявления обычно рассылались посредством официальной электронной почты дворца, а затем публиковались на royal.uk – сайте королевской семьи. Так было, например, в 2012 году, когда Уильям подал в суд на французский таблоид «Клозер» за публикацию фото полуобнаженной Кейт. Новый подход не нашел поддержки у большинства членов фирмы, и с Сассексам предстояло решать свои проблемы самостоятельно. Никто из представителей прессы в Южной Африке не ожидал получить подобные сенсационные новости по WhatsApp. СМИ также пребывали в недоумении по поводу времени выхода заявления, поскольку турне проходило вполне благополучно. Однако у супругов была своя причина выбрать именно этот момент. Процедурные изменения в высшем суде Лондона, начавшиеся 1 октября, могли привести к тому, что дела слушались бы тем подразделением судей, которые, как правило, принимали сторону масс-медиа. Источники подтверждали, что адвокаты Гарри и Меган спешили завершить подачу дел в сентябре, чтобы их рассмотрение проходило в более дружелюбном подразделении. Они оба ужасно нервничали, сообщал инсайдер. Нужно было начинать атаку с сильных позиций. Независимо от причин принятия такого решения, Гарри был уверен, что заявление станет неприятным сюрпризом для многих членов журналистского сообщества, включая тех, кто был с ним в Африке. Принц сообщил, что устал играть в игры, в которых члены королевской семьи продают эксклюзив таблоидам в обмен на покой и приватность. Кроме того, ему надоело лицемерие прессы. В один день она восхваляла Меган, а на следующий обрушивалась на герцогиню с критикой. «Позитивное освещение событий прошедшей недели теми же изданиями демонстрирует двойные стандарты конкретного сегмента прессы, который поливал Меган грязью почти ежедневно на протяжении последних девяти месяцев», – писал Гарри. «Для подобных СМИ все это лишь игра, и мы с самого начала не хотели принимать в ней участие. Я слишком долго оставался молчаливым свидетелем страданий моей жены. Оставаться в стороне и ничего не предпринимать – противоречило бы всему, во что мы верим. По словам друга, Гарри хотел защитить свою семью и при этом мечтал о более честных и порядочных медиа. Принцы и принцессы были не единственными, кто становился жертвой недобросовестных СМИ. В 2011 году в Англии разразился скандал из-за телефонных взломов. Выяснилось, что сотрудники таблоида News of the World и ряда других британских газет, принадлежавших медиамагнату Руперту Мёрдоку, прослушивают голосовые сообщения знаменитостей, политиков и жертв преступлений. Результатом незаконного получения информации стало закрытие газеты со 168-летней историей и проведение одного из самых дорогостоящих расследований и судебных процессов в истории британской юриспруденции. «Гарри чувствовал, что британская бульварная пресса, ориентированная на массовую аудиторию, является токсичной частью британского общества, с которой нужно бороться», – комментировал друг принца. Несмотря на риск быть вызванной в суд в качестве свидетеля, Меган была полна решимости довести дело с Мэйлон Сандой до конца. Неприятным сюрпризом стало то, что Томас Маркл через некоторое время заявил через эту же газету, что готов свидетельствовать против собственной дочери. Как позднее стало известно из юридических документов, издание планировало опираться на показания Томаса, считавшего, что у него есть неоспоримое право изложить свою версию произошедшего между ним и его дочерью инцидента, в том числе раскрыть содержание переписки между ними. Меган больше не признавала Томаса как человека, который ее воспитал. Он провел шесть дней с киношниками, чтобы снять документальный фильм «Томас Маркл. Моя история». «Я должен быть вознагражден за все пережитое», — утверждал он. Ни Гарри, ни Меган не смотрели фильм, создатели которого предприняли попытку нарисовать портрет человека, обиженного сасексами. «На самом деле он жертва собственного поведения», — утверждал друг пары. Еще до того, как было объявлено о подаче исков, Гарри и Меган пытались изменить свой подход к работе с прессой. Им не хотелось, чтобы их жизнь освещали журналисты из королевского списка, той группы представителей британской прессы, которая решает, кто конкретно посетит королевское мероприятие и затем поделится всеми добытыми материалами. «Это лишено всякого смысла», — заявила Меган, когда старшие придворные сообщили ей, что не могут позволить американской прессе получить такой же доступ, несмотря на ее гражданство. Из-за этого же правила не могли работать и международные СМИ, интересующиеся благотворительными проектами Герцогини. Правило, дававшее эксклюзивный доступ только СМИ, включенным в особый список, также означало, что Сассексы должны предоставлять личные фото британским газетам, в том числе четырем таблоидам, тогда как они предпочли бы публиковать подобные снимки исключительно в своих соцсетях. Им не нравился такой контроль над личным контентом. «Я устал от журналистов, которые являются на мероприятия, а потом пишут всякую чепуху о том, кто во что был одет», жаловался Гарри своему другу. Единственным способом реально изменить порядок вещей была самостоятельная оплата своих мероприятий, а не использование суверенного гранта, содержавшего королевскую семью, на средства правительства и налогоплательщиков. «Конечно, все упиралось в деньги», — говорил Гарри. «Это была уловка-22», Они с Меган не получали зарплаты, но, будучи работающими членами королевской семьи, не могли зарабатывать деньги. Пара не была готова к столь кардинальному шагу, как разрыв с монархией. Они просто решили взять под контроль все, что было в их силах, в том числе использовать свой новый инстаграм-аккаунт. Таким образом, традиционные медиа получали меньше материала, включая, например, ограниченный доступ к фотографиям ребенка. Супруги придумали способ обойти королевский список, проводя частные, а не официальные мероприятия. Посетив лондонскую пекарню «Люминари», предоставлявшую нуждающимся женщинам работу и обучение, Мэган выложила снимки своего визита в Инстаграме и поделилась ими только с одним изданием. Остальные газеты были в ярости. Это была маленькая победа пары над картелем, как они в шутку называли «журналистское сообщество». Вызов, брошенный одной из самых могущественных медиа-организаций мира, представлял собой серьезный риск. «Это смертельный номер», предупреждал один из старших сотрудников Букингемского дворца, имея в виду войну, которую Гарри и Меган объявили таблоидом. Нельзя безнаказанно задевать британскую прессу. Принц надеялся, что семья поддержит их в этом решении, но воцарилась гробовая тишина и хотя в частных беседах Чарльз высказывал уважение к решению сына, он также зависел от прессы, поддержка которой однажды будет ему необходима, когда он станет королем. «Возможно, мы поступаем дерзко, но это правильный выбор», отметил Гарри в своем первом заявлении об иске Меган. «Мой самый большой страх — повторение истории. Я видел, что происходит, когда близкого мне человека обобществляют до такой степени, что он перестает восприниматься как реальное лицо. Я потерял мать, а теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же влиятельных сил». Эмоции Гарри проявились в полной мере 15 октября, когда он едва не прослезился, обращаясь к аудитории на церемонии вручения наград «Well Child». Ее проводит Британский благотворительный фонд поддерживающий детей и молодых людей с особыми потребностями в сфере здравоохранения. «В прошлом году, присутствуя на церемонии, мы с женой уже знали, что ждем первенца. Никто, кроме нас, не был в курсе о предстоящем событии», – сказал он, выступая перед собравшимися. «Я помню, что во время награждения крепко сжимал руку Меган, и мы оба размышляли о том, как в один прекрасный день станем родителями». И еще мы думали, что будем делать все возможное, чтобы защитить нашего ребенка и помочь ему, если он родится с проблемами или через какое-то время заболеет. Гари наклонил голову и был вынужден на несколько секунд замолчать, чтобы успокоиться и вновь вернуть самообладание. Потом он продолжил под аплодисменты публики. И теперь, когда мы стали родителями, быть здесь и говорить с вами это то, что трогает мое сердце, и то чего я не понимал, пока у меня не появился собственный ребенок. Гарри мечтал о более безопасном мире для всех детей, включая собственного. Он хотел, чтобы Арчи рос, не сталкиваясь с теми трудностями, с которыми ему самому пришлось иметь дело. Заявления и иски были лишь началом кампании. 20 октября многие лишились дара речи, когда британская телекомпания ITV показала документальный фильм о поездках сассекса в Южную Африку, в котором Гарри и Меган запустили немало информационных бомб. «Недостаточно просто пережить что-то. Ведь так? Не в этом заключается смысл жизни. Нужно успешно развиваться и чувствовать себя счастливой. Я действительно пыталась перенять истинно английскую выдержку, но думаю, что внутренне это было для меня по-настоящему разрушительно», признавалась Меган в африканском путешествии. Я никогда не думала, что это будет легко, но рассчитывала на справедливое отношение. Когда интервьюер, ведущий новостей ITV и друг пары Том Брэдби, спросил Меган, как ей удавалось справляться с ситуацией, она ответила «Спасибо, что задали этот вопрос, потому что мало кто интересуется, все ли со мной в порядке». Сотрудники дворца восприняли этот комментарий как критический в отношении семьи, В результате все выглядело так, будто фирма не оказывает достаточной поддержки своему новому члену. «И если говорить откровенно, ответ будет не совсем в порядке?» — спросил Том. «Это было тяжело?» «Да», — согласилась Мэган. В интервью Гарри впервые публично признал, что между ним и братом существовало напряжение. «Находиться под давлением — это часть исполняемой нами роли, часть нашей работы и самой семьи, из-за этого неизбежно случается всякое», отметил он, «но мы, братья, и всегда ими останемся. На данный момент мы, безусловно, идем разными путями, но я в любом случае буду рядом с ним, если это понадобится, и он готов предоставить свое плечо, насколько мне известно. Сейчас из-за занятости мы видимся не так часто, как привыкли, но я люблю его, и большая часть всех этих пересудов ведется на пустом месте, как у всех братьев у нас бывают хорошие и плохие дни». На следующий день после выхода фильма мнение Уильяма озвучил один из придворных. Некоторые СМИ, включая BBC и Sun, цитировали сотрудника Кенсингтонского дворца, утверждавшего, что принц Уильям беспокоится о брате. Ему казалось, что сасексы вступили на хрупкий лед. Источник, близкий Гарри, позднее прокомментировал случившееся следующим образом. Именно от таких игр пара и старалась держаться подальше. Не связываясь с ними, кто-то из окружения Уильяма рассказывает прессе о его взглядах на психическое здоровье брата. Гарри считает, что это низко, делиться подобными высказываниями публично. Друг принца добавляет, Гарри чувствовал, что Уильям и его команда слишком озабочены мнением прессы. Будучи очень эмоциональным и яростно защищая жену и ребенка, Гарри был вымотан теми специфическими условиями, в которых существовали он и его близкие по словам инсайдера, не способные действовать как настоящая семья. Политика затрагивает жизнь любой семьи, но для Уильяма, Гарри и остальных королевских особ это работает на совершенно другом уровне. Вот как комментирует источник наличие помощников, отвечающих за пересылку сообщений, которыми обмениваются члены королевской семьи. Каждый разговор, любой вопрос или персональное мнение подразумевают участие официальных помощников. Это создает действительно странную атмосферу и не позволяет близким людям обсуждать проблемы напрямую. Никто не стал бы отрицать тот факт, что супруги были эмоционально истощены по своей вине или по вине безжалостной машины. «Молодые люди ощущали давление», утверждал человек из их окружения. «Они чувствовали себя одинокими». При таком уровне стресса единственным источником радости для Гарри и Меган оставался Арчи. Он рос со скоростью света. Во время поездки в Африку у него было уже два зуба, и он активно ползал. Малышу нравилось, когда родители ему читали. Особой любовью у него пользовалась книга стихов и загадок «Твоя мама Лама» Деборы Гуарино. Подобно многим молодым родителям, Меган старалась водить сына на занятия. Так в октябре она решила отправиться с Арчи в Винзоре на урок музыки. Офицеры охраны ожидали снаружи. Все мамы и двое пап, находившиеся в комнате, были крайне удивлены, когда к ним присоединилась герцогиня Сасекская с малышом, который сразу же направился к бубну. По словам Мэган, инструмент ему очень понравился. Арчи был одной из причин, по которым супруги решили что-то изменить в отношении негативных сил, влиявших на их жизнь. Осень заканчивалась, напряжение в общении с некоторыми представителями дворца нарастало, и Меган с Гарри осознали, что им нужно на время уехать из страны. Приближалось Рождество, и перспектива провести его в Сандрингеме, в окружении членов королевской семьи, не выглядела радужной. Было решено на вторую половину ноября и весь декабрь уехать в Канаду. Обсуждалась поездка в США, но более подходящим вариантом выглядела одна из стран Содружества. Прецеденты, когда члены королевской семьи не участвовали в традиционных празднествах в Сандрингеме, уже случались. В 2012 и 2016 годах Кембриджи праздновали Рождество с Миддлтонами в их доме в Бергшире. В 2017 году Зара и Майк Тиндал провели праздники с его родственниками в Австралии. Тем не менее, в аналогичной ситуации пресса буквально обрушилась на сасексов. Разбитые и измученные нападками таблоидов, а также отсутствием поддержки со стороны Института монархии, Гарри и Меган отправились в поместье на острове Ванкувер. Подобрать это место помог их друг Бен Малруни, действовавший через музыкального продюсера Дэвида Фостера. Последний был на короткой ноге с состоятельным инвестором, который выставил имение на продажу, но согласился сдать его герцогской чете по цене гораздо ниже рыночной. Поместье Мильфлёр расположилось в районе Норд-Санич, недалеко от города Виктория, британская Колумбия. Имение с двумя частными пляжами, занимавшими четыре акра земли, стало тихим пристанищем для измученной читы Они были безмерно рады приезду дори на День Благодарения. Вопреки сообщениям в прессе о том, что мать Мэгана ставила работу, она просто взяла короткий отпуск, надеясь провести время с семьей дочери. Весь декабрь они просто наслаждались уединенной семейной жизнью, много гуляли с собаками, которые последовали за хозяевами в Канаду. Хотя у супругов были домработница и няня, большую часть готовки они брали на себя, с удовольствием пользуясь печью для пиццы, имевшейся в доме. Пару раз Гарри и Меган ужинали вдвоем в ресторане «Дип Ков Шалей». Многие состоятельные жители в этой местности прилетали туда на вертолетах, а Гарри и Мэган пришли в пятизвездочный ресторан пешком. В целом же они редко покидали территорию поместья. Вдали от придворных и всего, что связано с королевской жизнью, супруги могли все хорошенько обдумать. Гари и Мэган разговаривали о том, как разворачивались события после их свадьбы и размышляли, возможно ли изменить ситуацию, сделав свою жизнь лучше. В будущем им хотелось уделять больше внимания гуманитарной деятельности. «Мне не нужны эти киношные моменты, когда мы выходим из машины и приветствуем сотню фотографов, прежде чем войти в здание», признавался Гарри другу, говоря о неприятных аспектах своего текущего положения. «Меня интересует работа, которая происходит за кадром. Надо сосредоточиться на том, что действительно важно». Прежде чем вернуться в Великобританию, Гарри несколько раз общался с бабушкой и отцом, а также с некоторыми ключевыми сотрудниками дворца. Разговор касался насущной потребности изменить порядок вещей, сложившиеся в отношении него и его жены внутри института монархии. Он чувствовал, что при дворе охотно используют их популярность, обратная сторона которой – преследование прессы в угоду публике, проявлявшей жадный интерес к королевской паре нового типа. Одновременно в стенах дворца их осуждают за чрезмерную чувствительность и прямолинейность. Они с Меган не хотели полностью порывать с монархии, надеясь найти для себя комфортное место под ее крылом. На самом деле супруги собирались воспользоваться отъездом, чтобы еще раз обсудить детали создания Королевского фонда Сассексов, который планировалось учредить в 2020 году. Как и Королевский фонд, он должен был стать зонтичной организацией, охватывающей все интересы пары в сфере благотворительности. В частности, речь шла о запуске веб-сайта saxsroyal.com. Чтобы сохранить свои планы в тайне, они наняли команду специалистов не из числа сотрудников дворца. Меган работала с Made by Article, фирмой из Торонто, успешно продуцировавшей ее блог The Tick. Также на помощь пришла небольшая группа из Sunshine Sachs, пиар-команда, с которой она сотрудничала до вхождения в королевскую семью. В Канаде Гарри и Меган нанесли несколько визитов друзьям, в том числе Джанини Гаванкар. Давняя подруга, впервые увидев фарчи сфотографировала его вместе с молодыми родителями. Этот снимок в итоге стал рождественской открыткой Сассексов. Шли недели, и становилось все более очевидно, что вернуться домой к прежнему укладу они не смогут. Как несложно было принять такое решение, Гарри и Меган сделали свой выбор. Они откажутся от своих привилегий старших членов королевской семьи и от финансирования за счет средств суверенного гранта. Жить самостоятельно, занимаясь собственными благотворительными проектами, было пугающей, но радостной перспективой. Они привыкли к глобальным задачам и полной самоотдаче. Гари организовал первый Invictus Games меньше чем за год, а проекты Меган били все рекорды. И теперь они были готовы делать еще больше, в своем собственном темпе. Помимо всего прочего, такой шаг позволял им подолгу жить в Северной Америке, вдали от британских таблоидов и негатива, идущего от королевских кругов. Игра стоила свеч. Несмотря на перемены, они планировали по-прежнему выполнять свои обязательства по отношению к королеве. Это было единственное, с чем пара не хотела прощаться не только из любви и уважения Гарри к бабушке, но и потому, что Меган от многого отказалась, связав свою жизнь с монархией. Она не любила бросать дело, за которое взялась, а 93-летняя королева нуждалась в поддержке молодых членов семьи. Семейные традиции должны были сохраняться, и Сассексы собирались следовать им, выполняя свою работу в Великобритании и странах Содружества. Гарри и Меган надеялись, что пример других членов семьи послужит поддержкой в их намерении совместить собственную деятельность и королевские обязанности. Так принц Майкл Кенский, который формально представлял королеву на многочисленных мероприятиях за рубежом, не получал денег от парламента и обеспечивал себя сам, будучи председателем консалтинговой компании. Супруги догадывались о возможных препятствиях, включая переговоры насчет безопасности, которая на тот момент им, как лицам, пользующимся международным уровнем защиты, обеспечивалась лондонской полицией. Но они были уверены в успехе, и перед Рождеством Гарри написал бабушке и отцу, что они с Меган собираются изменить свой рабочий статус, а именно отказаться от положения старших членов королевской семьи и проводить больше времени за границей. Он не вдавался в подробности, поскольку беспокоился, что новость просочится через кого-нибудь из придворных, остальное, написал Гарри, они обсудят при личной встрече. Проинформировав обоих родных, Гарри попросил офис Чарльза назначить аудиенцию с королевой на 6 января, как только они вернутся в Британию. Елизавета в это время проводила праздники в Сандрингеме. Поездка в Лондон обещала быть короткой, но Гарри твердо решил сделать так, чтобы к их возвращению в Канаду уладить все вопросы. Принц был прав, когда беспокоился об утечках. Некоторые детали того электронного письма вскоре оказались в руках репортера одного из таблоидов. В конце года представитель прессы начал наводить справки, узнав о планах пары проводить больше времени в Канаде. Но это была меньшая из проблем. Несмотря на неоднократные запросы, направляемые Гарри в офис отца, встреча с королевой все еще не была оговорена. Она, как ему было сказано, будет недоступна до 29 января. «Создавалось впечатление, что его заблокировали», говорил источник, близкий к принцу. Когда их рейс Air Canada ранним утром приземлился в Хитроу, а аудиенция с ее величеством так и не была назначена, Гарри и Меган решили прямо из терминала отправиться к королеве. Не желая создавать проблем, приезд без предупреждения был бы воспринят в штыки, они собрали свою команду во Фрогмаркотедж. В присутствии старших сотрудников в лице Сары и личного секретаря Фионы Макилвем Гарри и Меган раскрыли основные детали плана. Не задумываясь о разумности подобной спешки, сассексы были настроены более решительно, чем когда-либо. «В тот момент им казалось, что за последний год они не раз поднимали эту тему в разговорах с членами семьи, и им надоело, что их не воспринимают всерьез», — пояснял инсайдер. «У каждого был шанс помочь, но никто этого не сделал». Мало что хранится в секрете между королевскими дворами, и очень скоро письмо Гарри об их с Меган грандиозных планах стало темой обсуждения среди большинства сотрудников и членов семьи. Обеспокоенный утратой контроля над ситуацией, Гарри связался с бабушкой и сообщил ей о своей озабоченности. В результате Елизавета дала добро на составление согласованного заявления. Сассексы колебались насчет вовлечения в дело других дворов, не будучи уверенными в том, что все участники имеют благие намерения. Однако в конце концов они согласились на встречу помощников, которые должны были начать совместную работу на следующий день. План был принят, и уже на завтра Гарри и Меган широко улыбались, непринужденно беседуя с высокопоставленными гостями и дегустируя традиционные канадские пирожные на Наиму на встрече с Дженнис Шарретт, верховным комиссаром Канады в Великобритании. Однако, благодаря свою собеседницу и персонал за теплый прием, оказанный им в Канаде, оба нервничали из-за предстоящих событий. Супруги уже видели наброски того, что Букингемский дворец собирался сказать в ответном заявлении, и сухость документа была явным признаком того, что не все одобряют их решение. Времени для раздумий было мало. Сообщение о планах Сассексов остаться в этой стране появилось на сайте САН всего через несколько часов после окончания приема в представительстве Канады. Подробности не сообщались, но было очевидно, что кто-то во дворце уже оповестил таблоид. Один из придворных обвинил в утечке самих Сассексов, так как они были расстроены тем, что обсуждения во дворце продолжаются, и им хотелось форсировать принятие решения, поскорее продавить его. Гарри и Меган все отрицали. Поскольку новости уже просочились в прессу, и крупнейшие медиа-организации из разных стран начали обращаться во дворец с просьбой дать комментарии, Нужно было спешить. 8 января Гарри и Меган зашли в Инстаграм, чтобы сообщить о своем решении миру. После многих месяцев размышлений и дискуссий в этом году мы начинаем процедуру перехода к новой прогрессивной роли в рамках Института монархии. Мы намерены отказаться от статуса старших членов королевской семьи и приступить к работе над обретением финансовой независимости продолжая при этом в полной мере поддерживать ее величество королеву», говорилось в заявлении. «Это вы вдохновили нас на этот шаг. Теперь мы планируем распределить свое рабочее время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять обязательства перед королевой, содружеством и потронируемыми организациями». Одновременно с заявлением Сассексы запустили сайт sussexroyal.com который теперь был не веб-страницей их нового фонда, а подробным планом действий новой рабочей модели, которую они надеялись продвигать. Сайт вносил ясность в обоснованность принятого решения о финансовой независимости, которая означала не только большую свободу действий, но и лишение таблоидов каких бы то ни было оснований для доступа к их жизни. Ведь это государственные деньги делают тебя общественной собственностью. Веб-сайт стал сюрпризом для всех, включая команду Гарри и Меган по связям с общественностью. Помощники и члены семьи знали, что пара хочет уйти, но общедоступный сайт, на котором излагались детали их новой двухполюсной модели, причем так, будто все уже было решено, поставил королеву в сложное положение. Взбудораженные сотрудники Букингемского дворца аннулировали свое первоначальное заявление и через 15 минут после «Сасексов» выпустили краткий медиарелиз. В данный момент переговоры с герцогом и герцогиней «Сасекскими» находятся на начальном этапе. Мы понимаем их желание практиковать новый подход, но есть сложные вопросы, которые требуют длительной проработки. Сотрудники, включая личного секретаря королевы Эдварда Янга, были в ярости. «В личных канцеляриях не одобряют подобного поведения комментировал источник знакомый с ходом переговоров «Оно воспринимается как нездоровое и враждебное однако запуск сайта спровоцировал еще более негативную реакцию семьи элемент неожиданности поступок заставший врасплох королеву крайне огорчил всех кто имел право знать о нем так описывал ситуацию один из старших представителей двора некоторые члены семьи утверждали что елизавета и принц Филипп были потрясены. «Семейные дела — это нечто очень личное, и опубликовать в открытом ресурсе то, что их просили не разглашать, означало глубоко обидеть королеву», продолжал инсайдер. Сассексы сообщили в своем заявлении то, что хотели, не согласовав это с ее величеством, а ведь она глава монархии. Дворец кинулся разбираться, могут ли все пункты плана Сассексов, включая будущую финансовую самостоятельность для независимой работы, быть выполнены чисто технически. Все это сильно отличалось от первоначальной идеи проводить больше времени за границей. Возникали проблемы с безопасностью и финансированием, с налогами и визами. Как они смогут легально заниматься предпринимательством и одновременно представлять королеву? «Это оказалось колоссальной головной болью», говорил один из возмущенных сотрудников. Даже источник, близкий к паре, признавал, что хотя Гарри и Меган долго обдумывали этот беспрецедентный переход, их поступок был поспешным и импульсивным. «Они в определенном смысле погорячились», говорил он. «Реакция в разные моменты может кардинально различаться. Через месяц она одна, через несколько недель иная, в отдаленном будущем третья». Королева отнюдь не была растеряна. Несмотря на расстройство от потери Сассексов как работающих членов королевской семьи, она отдавала себе отчет в том, что паре следует полностью отделиться от института монархии. Никого не следует принуждать к тому, чего он не хочет делать. Но если Гарри думал, что в результате их публичного заявления они получат все желаемое, то он глубоко заблуждался, как сказал один из старших придворных. Королева понимала, что им пришлось столкнуться со значительными трудностями, но правила едины для всех. Букингемский дворец выпустил еще одно заявление, в котором говорилось о том, что решение в отношении требований Гарри и Меган будет принято в течение нескольких дней, а не недель. После трех дней дискуссий между королевскими дворами и представителями правительства, в том числе канадского, Королева попросила Гарри приехать в Сандрингем для встречи с ней, Чарльзом и Уильямом. На Сандрингемском саммите, как окрестила встречу прессы, они вчетвером должны были определиться с будущим раз и навсегда.